Глава 10. Была уже середина декабря. Однако до сих пор погода не причинила барышням серьёзных препятствий в регулярном совершении мисаона. А потому утром следующего дня Эмма решила посетить бедную семью, жившую в небольшом отдалении от Хайбере. Путь к одинокой хижине пролегал по Викариевой дороге. На этой тропе Отходивший под прямым углом от главной деревенской улицы, широкой, хотя и неправильной, стояло, как следует из её названия, благословенное жилище мистера Элтона. Пройдя четверть мили и миновав несколько небольших домишек, путник видел довольно неказистое старое здание, подступившее к дороге едва лин вплотную. Столь неудобно расположенное, оно много выиграло в наружной привлекательности благодаря стараниям нынешнего своего владельца. Приблизившись к пасторскому дому, две юные дамы не могли не обратить на него внимательного взора и не замедлить шага. Ну вот, Харит, сюда вы в скором времени отправитесь вместе с вашей тетрадкой. Ах, какой миленький, какой чудесный дом! «Мисс Нэш так хвалила эти желтые занавески!» «Теперь я не часто хожу этой дорогой», — сказала Эмма. «Однако, когда появится повод, постепенно освою среди многочисленных изгородей ворот, прудов и аллей этой части Хайбери». Харриет, доселе, как оказалось, никогда не бывавшая в доме викария, выказало до того живое любопытство, что Эмма, взвесив все обстоятельства, могла усмотреть в этом лишь свидетельство любви, ибо здание было в той же степени чудесно, в какой ум мис Мит быстр. Хорошо бы войти, но не могу подыскать благовидного предлога. Нет никакого слуги, о котором я могла бы спросить экономку. Нет и записки от папеньки. Эмма задумалась, но ничто не шло ей на ум. Прождав в молчании несколько минут, Харит заговорила: "Да чего всё же удивительно, мисс Вудхаус, что сами вы такая прелестная, а до сих пор не вышли замуж и даже не обручены?" Эмма, смеясь, ответила: "Собственная моя прелесть ещё не причина для вступления в брак. При лесными должны казаться мне другие, вернее, другой. Кстати сказать, я не только теперь не намерена выходить замуж, но и в дальнейшем, едва ли пожелаю. Ох, неужели вы можете так говорить? Ушам своим не верю. Чтобы я переменила своё мнение относительно замужества, мне должен встретиться кто-то такой, что будет много превосходить всех, кого я знала до сей поры. «Мистер Элтон», — пояснила Эмма, исправляя невольную оплошность, — «не в счёт. Да я, пожалуй, и не желала бы видеть такого необыкновенного мужчину. Искушение мне ни к чему, ведь сделаться ещё лучше моя жизнь уж не может. Значит, выйдя замуж, я вскоре должна буду пожалеть об этом шаге». «Боже мой! Да чего странно слышать подобные речи от женщины!» Я чужда всего того, что обкновенно побуждает девиц к замужеству. Будь я влюблена, это само собой меняло бы дело. Однако ж я никогда не была влюблена прежде и, наверное, никогда не влюблюсь впредь. Любовь несообразно ни с укладом моей жизни, ни с моей натурой, а без любви мне нет причины отказываться от нынешнего положения, которым я вполне довольна. состояние, простор для деятельности, положение в свете всё это у меня есть. Полагаю, лишь немногие женщины в той же мере чувствуют себя хозяйками в умениях своих мужей, в какой я вольна распоряжаться у себя дома. Нигде, нигде меня не будут так любить и так ценить. Кроме папеньки, нет мужчины, в чьих глазах я всегда была бы так хороша и так права. Но ведь в конце концов Вы сделаетесь старой девой, как мисс Бейтс? Ах, Харит, к чему вы так пугаете меня? Разве вероятно, чтобы я когда-нибудь стала похожа на это существо, глупенькое, надоедливое, вечно улыбающееся, вечно благодарящее всех за всякий пустяк без разбора, вечно болтающее обо всём подряд? О, если бы я могла такое хоть в мыслях допустить, то завтра же вышла бы замуж. Но я уверена, что между нами не может быть иного сходства, кроме незамужнего положения. Однако ж, старой девой вы всё-таки станете, и это ужасно. Не печальтесь, Харит. Бедность мне не угрожает, а только она и делает безбрачие жалким в глазах добрейшей нашей публики. Одинокая женщина, если очень стеснена в средствах, и в самом деле неизбежно превращается в глупую и докучливую старую деву, предмет насмешек соседских детей. Но ежели имеет приличный доход, то люди смотрят на неё с уважением, находя в ней разумную и приятную собеседницу. Сперва может показаться, будто порочность света единственная тому причина. Однако бедность и вправду иссушает ум. а также портит нрав. Кто едва сводит концы с концами, кто вынужден ограничивает свои знакомства узким кругом необразованных простолюдинов, тому недолго самому сделаться грубым и сварливым. К мисс Бейтс мои слова однако не относятся. Бедняжка чрезчур добродушна и чрезчур глупа, чтобы быть мне ровней. В Остальном же мила, и все её любят, невзирая на малый доход и старо девичество. Стеснённые обстоятельства не сделали из неё скряги. Я убеждена, что будь у неё всего шиллинг, она бы 6 пенсов раздарила. Сноска. 1 шиллинг был в обращении до 1971 года, равен 12 пенсам. У людей нет причин её сторониться, и это славно. Боже правый, но что вы станете делать? Чем будете себя занимать, когда состаритесь? Если я сколько-нибудь знаю свою натуру, Харит, у меня деятельный ум, и пищи для него имеется в избытке. Полагаю, лет в 40-50 я найду ему применение с той же лёгкостью, что и в 21 год. То, чем обыкновенно бывают заняты женские руки и головы, останется так же доступным мне, как и теперь. Во всяком случае, едва ли меня ждут большие перемены. Пожалуй, рисовать я стану меньше, зато читать больше, заброшу музыку, но займусь плетением гобеленов. Что до предметов любви и счастья, отсутствие коих вправду составляет одно из зол незамужнего положения, то и в них я не буду испытывать недостатка. Забота о детях, дорогой моей сестрицы, полагаю, даст мне всё, в чём только может нуждаться стареющая душа. Изведывая и надежды, и опасения, чувства мои не будут, конечно, равны материнским, но пылкой и слепой любви я и не хочу, она лишила бы меня покоя. Ах, мои племянники и племянницы! Девочки могли бы часто гостить в моём доме. А знаете ли вы племянницу Мис Бэйтс? Вернее, вы должно быть раз той её видели, но представлены ли вы друг дружке? О, да, нас вынуждают знакомиться всякий раз, когда она приезжает в Хайбере. Вот уж, кстати, сказать, что охлаждает моё желание становиться любящей тёткой. Не дай мне бог так докучать людям разговорами обо всех маленьких найтли вместе взятых, как мисс Бейтс болтовнёй своей Джейн Ферфакс. Мне уже от одного имени делается тошно. Каждое ее письмо перечитывается по 40 раз. Все любезности, какие она просила передать знакомым, повторяются снова и снова. Ну а если она пришлет рисунок для корсажа или подвязки для бабушки, то целый месяц к ряду ее тетенька ни об чем другом не говорит. «При всей моей благожелательности к Джейн Фэрфакс она утомляет меня до смерти». Праздный разговор между барышнями прекратился, когда они приблизились к цели своего путешествия. Зная сострадательность Эммы, бедняки могли также рассчитывать на её терпеливое участие и добрый совет, как и на утешение, протекающее из её кошелька. Она знала жизнь простых людей, снисходительно смотрела на их невежество и слабость перед соблазнами. чуждой романтических представлений о высокой добродетели тех, чьи умы не тронуты образованием. Горести обездоленных вызывали в ней неизменное сочувствие, а помощь ее всегда бывала дельной и оказывалась с охотой. В той хижине, которую Эмма посетила сегодня, совместно властвовали нищета и недуг. Просидев столько времени, сколько её присутствие и советы могли приносить пользу, она собралась уходить и, покинув хижину, с чувством сказала своей компаньонке: Время от времени всякий из нас должен видеть такие картины. В сравнении с ними всё другое кажется пустым. Теперь, наверное, я до конца дня не смогу ни о чём думать, кроме этих несчастных созданий, а может быть и дольше. Кто знает, когда воспоминания о них перестанут тревожить мой ум. Ой, правда, несчастные создания, отозвалась Харит. Нельзя ни о чём другом думать. Полагаю, впечатление их вправду не скоро исчезнет, молвила Эмма, сходя с шаткой ступеньки, которой завершалась узкая скользкая тропа, соединявшая дом с дорогой. Очень нескоро. Остановившись под длинной низкой живой изгородью, она обернулась, чтобы запечатлеть в сознании наружное убожество жилища и припомнить ещё большую нищету, царившую внутри. "О, да, не скоро", подхватила Харит. Приятельницы продолжили путь. Миновав то место, где дорога делала лёгкий изгиб, они тотчас увидели мистера Элтона. Причём он был уже совсем близко, и Эмма, улыбнувшись, едва успела сказать подруге: "Ах, сдаётся мне, нашему постоянству в скорби грозит нежданное испытание. Что ж, ежели сочувствие наше было деятельным и отчасти облегчило страдания бедного семейства, полагаю, нам извинительно будет этим удовольствоваться. Если мы сделали для несчастных всё, чем могли им помочь, то, продолжая скорбеть, лишь причиним себе бесплодное огорчение». «О да, конечно!» — согласилась Харриет. И уже в следующую секунду мистер Элтон присоединился к их беседе. Сперва рассуждали о нуждах и тяготах бедной семьи, которую викарий как раз собирался посетить. И хоть теперь он решил отложить свой визит, разговор о том, что можно и что следует сделать, вышел при интересный. Мистер Элтон повернул назад, желая сопровождать дам. Общность в столь благородных намерениях, единство в столь богоугодном стремлении, подумала Эмма. Весьма способствует укреплению взаимной любви. Я даже вовсе не удивлюсь, если признание последует в самом скором времени. Он, наверное, сейчас открылся бы ей, не будь здесь меня. Ах, вот бы мне исчезнуть! Желая оставить подругу с мистером Элтоном наедине, Эмма поспешно свернула с главной дороги на узкую тропку, что вела вверх по склону холма, но не прошло и двух минут, как увидела, что Харриет, во всём от неё зависимая и во всём привыкшая ей подражать, последовала её примеру. Теперь оба шли за нею по пятам. Это никуда не годилось. Эмма остановилась посреди тропинки и, нагнувшись якобы за тем, чтобы перешнуровать ботинок, Настоятельно попросила викария и свою компаньёнку продолжать путь, а она догонит их через полминутки. Они исполнили её просьбу. По прошествии некоторого времени, когда медлить под прежним предлогом было уж нельзя, ей подвернулся новый. Из бедняцкой хижины вышла девочка с кувшином, посланная по распоряжению своей благодетельницы в Хартфилд за бульоном. идти рядом с ребёнком, дорогой расспрашивая его, что могло быть естественней. Именно так Эмма и поступила бы, даже не имея никаких задних мыслей, например, позволить Хариет и мистру Элтону идти дальше, не дожидаясь её. Однако ребёнок шёл быстро, а не довольно медленно, и вскоре она сама того не желая, почти поравнялась с ними. Беседа, как она тотчас отметила, очень их увлекла. Викарий оживлённо говорил, Харит слушала со вниманием и удовольствием. Отослав девочку, Эмма стала придумывать, как бы задержаться ещё на какое-то время, но тут её друзья обернулись, и ей пришлось присоединиться к ним. Мистер Элтон продолжал говорить. К некоторому разочарованию Эммы предметом беседы оказался вчерашний ужин у мистера Коулла. Перечисляя в подробностях всё, что подавалось на стол, викарий как раз дошёл до сыров: стилтонского и северо-уилтширского, масла, сельдерея, свёклы и сладких блюд. От этого они, конечно, скоро перешли бы к более важным предметам, утешала себя Эмма. Влюблённым всё интересно знать друг о друге, и всякий разговор между ними сводится к делам сердечным. Ах, если бы ему удалось подольше быть наедине. Некоторое время все трое тихо шагали рядом. Когда впереди показалась ограда пасторского дома, Эмма, движимая желанием хотя бы помочь подруге оказаться внутри, снова вдруг обнаружила какой-то непорядок с ботинком и остановилась его поправить. Быстро оборвав и незаметно отшвырнув шнурок, Анна окликнула друзей и призналась им, что обувь её пришла в полную негодность и не позволит ей продолжать путь иначе, как с большим неудобством. Шнурок у меня порвался, а чем его заменить, я не знаю, сказала Эмма. Мне жаль доставлять вам хлопоты, обыкновенно я смею надеяться, содержиу свою обувь в большем порядке, но я вынуждена обратиться к вам за позволением, мистер Элтон, зайти в ваш дом, чтобы попросить у экономки другой шнурок или кусок ленты, что угодно, чем можно подвязать ботинок. Эта просьба, казалось, безмерно оччастливила мистера Элтона, с непревзойденной услужливостью пригласив баршень в своё жилище, Он всячески старался показать его в лучшем виде. Комната, в которую он их проводил и в которой обычно сиживал сам, выходила окнами на улицу. За ней была другая, смежная. Эмма прошла туда с экономкой, чтобы расположившись самым удобным образом, получить необходимую помощь. Не решившись сама затворить за собой дверь, она надеялась, что это сделает мистер Элтон. Дверь однако так и осталась открытой. Поддерживая непрерывную беседу с экономкой, Эмма хотела, чтобы викарий избрал отдельный предмет для разговора с Харриет. Однако на протяжении 10 минут в соседней комнате было тихо. Не имея основания медлить дольше, мисс Вудхаус зашнуровала наконец ботинок и возвратилась в гостиную. Влюблённые стояли вдвоём у одного из окон. Эта картина показалась Эмме столь отрадной, что она даже подумала, уж не увенчались ли её усилия успехом. Но нет, решительных слов мистер Элтон до сих пор не произнёс. Будучи по обыкновению чрезвычайно любезен, он рассказал Хариет о том, как увидел их в окно, когда они Дэвичу проходили мимо, и как нарочно пошёл следом. Галантные комплименты и милые намёки не заставили себя ждать. Однако ничего серьёзного сказано не было. Да чего же насторожен, продвигается Дьюй Мовами шашками, не желая ничем рисковать, пока до не увидит, что дело верное, подумалась Эмми. И хоть её хитроумные уловки не привели к желанной цели, она всё же не могла себя не похвалить за то, что сумела доставить влюблённым столько радости, чем вполне вероятно, приблизила их к знаменательному событию